Глава 35. Нари Слишком поздно Нари вспомнила, что дверь ведет на лестницу. Монтадир хмыкнул, когда она сильно ударила его в живот, а затем закричал, потеряв равновесие. Они покатились вниз по лестнице, ударяясь конечностями о грязный камень, прежде чем свалиться к подножию лестницы. Прижатый к земле Монтадир выругался. Нари задохнулась, воздух вырвался из-за ее легких. Ее способности все еще были притуплены железными наручниками. Она была вся в синяках и ссадинах, жгучая боль бежала по ее левому запястью. Мутадир моргнул, а затем его глаза расширились, остановившись на чем-то за ее плечом. «Беги!» — закричал он, вскакивая на ноги и рывком поднимая ее. Они побежали. «Твой реликт!» — Нари захрипела. В коридоре, противоположном тому, по которому они шли, Кто-то закричал по-гизерийски. Затем леденящий, вой резко оборвался. «Сними свой реликт!» Пока они бежали, он потянулся к нему дрожащими пальцами. Наря оглянулась через плечо и с ужасом увидела, что медная дымка накатывает на них голодной злобной волной. «Монтадир!» Он выдернул его, отбросив медную серьгу, как раз когда пар поглотил их. нари в ужасе затаила дыхание. А потом он пронёсся по коридору. Монтадир упал на колени, дрожа так сильно, что нарис слышала, как стучат его зубы. «Что это было?» — ахнул он. Сердце бешено колотилось, эхо отдавалось в голове. «Понятия не имею». По его лицу текли слёзы. «Мой отец». «Каве, я убью его». Пошатываясь, он поднялся на ноги и повернулся в ту сторону, откуда они пришли, держась одной рукой за стену. Нари заступила ему дорогу. «Сейчас не это важно». Он уставился на нее, подозрение исказило его лицо. «Это ты?» «Нет!» — огрызнулась она. «Действительно, Монтадир? Я сейчас скатилась с лестницы, чтобы спасти тебя!» Он покраснел. «Мне очень жаль, я просто...» Он... Его голос надломился, и он грубо вытер глаза. Печаль, вложенная в его слова, притупила ее гнев. «Понимаю». Она откашлялась, вытянув связанные запястья. «Ты можешь снять это с меня?» Он высвободил свой ханджар, быстро разрезал веревки и помог ей освободиться от железных наручников. Она вздохнула с облегчением, когда ее силы обожгли ее вены и ее покрытые волдырями кожа и темные синяки мгновенно зажили. Монтадир открыл был рот, чтобы заговорить снова, но тут в коридоре раздался голос – «Бану Нахида!» Это был Кавы. наре прижала руку к губам мужа, увлекая его в тень. «Давай не будем выяснять, припасено ли у него в рукаве еще что-нибудь», прошептала она. «Мы должны предупредить остальных Гизири во дворце». Даже в тени она видела, как попледнело его лицо. «Ты думаешь, он распространится так далеко? Это выглядело так, будто он остановился?» «Черт!» Ответ показался подходящим. «Боже мой, Нари, ты знаешь, сколько гизири во дворце?» Она мрачно кивнула. Внезапно раздался грохот, пол задрожал под их ногами. Это длилось всего секунду, а потом исчезло. Нари собралась с духом. «Что это было?» Монтадира передернула. «Понятия не имею. Такое чувство, что весь остров просто трясло». Он нервно провел рукой по бороде. «Этот пар...» «Ты хоть представляешь, что это может быть?» Нари покачала головой. «Нет, он был похож на яд, которым отравили твоего брата, не так ли?» «Мой брат...» Выражение лица ее мужа потемнело, а затем паника охватила его лицо. «Моя сестра!» «Монтадир, подожди!» — закричала Нари, но он уже бежал. Покои Зейнаб были не так уж близко. И к тому времени, когда они добрались до сада Гарема, Мунтадир и Нари совсем запыхались. Шар, в котором она повязала голову в больнице, давно слетел, кудри прилипли к влажной коже. «Джамшит всегда говорил мне, что я должен больше тренироваться», задыхаясь, проговорил Мунтадир. «Мне следовало его послушать». «Джамшит». Его имя было как нож в сердце. Она бросила взгляд на Мунтадира, «Еще одна ситуация, где все только усложнилось». «Твой отец арестовал его», — сказала она. «Я знаю», — ответил Мунтадир. «Как ты думаешь, почему я стучала в дверь? Я слышал, Ваджет увез его из города. Мой отец рассказал кавы куда? Из города? Нет, твой отец ничего не говорил об этом». Мунтадир застонал от разочарования. «Мне следовало прекратить все это раньше». «Когда я узнал, что он и тебя схватил, он замолчал, злясь на себя. Он хотя бы сказал тебе, что ему нужно от Джамшида». Нари колебалась. Гасан мог быть чудовищем, но он все еще был отцом Монтадира, и Нари не нужно было сейчас добавлять горе своему мужу. «Спроси меня позже». «Если мы еще будем живы», — пробормотал мунтадир «Кстати, Али окончательно сошел с ума. Он захватил цитадель». Было бы замечательно провести ночь в цитадели, а во дворце. Справедливое замечание. Они прошли под изящной аркой, ведущей к павильону перед апартаментами Зейнаб. Богатая тиковая платформа плыла над каналом, обрамленная тонкими листьями стройных пальм. Зейнаб была там. Сидела на полосатом диване и рассматривала свиток. Облегчение Нари сменилось замешательством, когда она увидела, кто сидит рядом с принцессой. «Акиса?» монтадир промаршировал по платформе. «Конечно ты здесь. Делаешь грязную работу моего брата, я полагаю». Акиса откинулась назад, открыв меч и ханджар на поясе. Она сделала неторопливый глоток кофе из тонкой фарфоровой чашки, которую держала в руке, прежде чем ответить. Он попросил меня передать сообщение. Зейнаб ловко свернула свиток, выгляделя нехарактерно взволнованной. «Кажется, Али был очень вдохновлен нашим последним разговором», сказала она, запинаясь на последних словах. «Он хочет, чтобы мы сместили папу». Лицо Монтадира перекосило. Поздно, Зейнаб. Он опустился на диван рядом с сестрой и нежно взял ее за руку. Отец мертв. Зейнаб отшатнулась. «Что?» Когда он больше ничего не сказал, она поднесла руку ко рту. «Боже, пожалуйста, не говори мне, что Али... Кавы!» Монтадир потянулся к реликту сестры и осторожно вынул его из уха. Он выпустил какой-то магический пар, который нацелился на них. Он поднял реликт и швырнул его в глубину сада. «Это плохо, Зейнаб. Я видел, как он убил четырех охранников в считанные секунды». Акиса вырвала свой реликт, и тот полетел в ночь. Зейнаб начала плакать. «Ты уверен? Ты уверен, что он действительно мертв?» Монтадир крепко обнял ее. «Прости, ухти!» Не желая мешать скорбящим брату и сестре, Нари придвинулась ближе к Акисе. «Вы пришли из Татадели? соли Али все в порядке?» У него есть армия, и он не заперт во дворце с каким-то убийственным туманом, — ответила Акиса. Я бы сказала, дела у него лучше, чем у нас. Нари смотрела в темный сад, ее мысли путались. Король умер. Старший визирь был предателем, Каид исчез, а Али, единственный из них, кто имел военный опыт, был вовлечен в городской мятеж. Она глубоко вздохнула. «Я...» «Я думаю, это оставляет нас за главных». Ночное небо резко потемнело еще больше, и Нари сочла это вполне уместным. Но когда она подняла глаза, во рту у нее пересохло. дюжины дымчатых лошадиных фигур с огненными крыльями мчались ко дворцу. Акиса проследила за ее взглядом, схватила ее и быстро потащила в апартаменты. Зейнап и Монтадир последовали за ними — Запирая дверь на засов, они услышали несколько глухих ударов и отголоски эхо от чьих-то криков. «Я не думаю, что кава работает один», прошептал Мунтадир с посеревшим лицом. Три пары серых глаз уставились на наре. «Я не имею к этому никакого отношения», запротестовала она. «Боже мой, вы действительно думаете, что я была бы здесь, если бы знала обо всем? Вы же меня знаете!» «Я ей верю!» пробормотала Зейнаб. Монтадир опустился на пол. Тогда с кем он мог работать? Я никогда не видел такой магии. «Не думаю, что сейчас это самое важное», тихо сказала Зейнаб. Откуда-то из глубины дворца донеслись крики, и все на мгновение затихли, прислушиваясь, прежде чем Зейнаб продолжила. «Нари, может ли яд распространиться на весь город?» Нари вспомнила дикую энергию пара, который преследовал их и медленно кивнула. «Квартал Гезири!» – прошептала она, вызывая страх в глазах Зейнаб. «Боже мой, если он туда доберется...» «Их нужно предупредить немедленно», – сказала Акиса. «Я пойду». «Я тоже», – заявила Зейнаб. «О нет, не пойдешь», – ответил Мунтадир. Если ты думаешь, что я позволю, чтобы моя младшая сестра разгуливала, пока весь город находится под атакой, твоя маленькая сестра не спрашивала разрешения. И есть люди, которые поверят мне на слово скорее, чем о кисе. А ты нужна здесь. Вы оба, — добавила Зейнаб, кивая нари. Деру, если папа мертв, ты должен вернуть печать. Прежде чем Кава или тот, с кем он работает, выяснит, как это сделать. «Печать Сулеймана?» повторила Нари. Она даже не подумала об этом. Преемственность короля оказалась далекой. Она у твоего отца? Монтадир выглядел так, будто его сейчас стошнит. Что-то вроде того. Нам нужно вернуться к нему. К его телу. Акиса встретилась взглядом с Зейнаб. «Сундук», — просто сказала она. Зейнаб кивнула и поманила их в свои покои. Они были так же богаты и прекрасно обставлены, как у Мунтадзира, хотя и не так загромождены произведениями искусства или винными чашами. Принцесса опустилась на колени возле большого деревянного сундука и прошептала отпирающие заклинание Когда крышка открылась, Нари заглянула внутрь. Он был полностью заполнен оружием. Кинжалы и сабли в ножнах, завернутые в шелк, лежали рядом со странно-красивой булавой, арбалетом и какой-то зазубренной, украшенной драгоценными камнями, цепью. Нари не знала, чье выражение лица было более удивленным — ее или Мунтадира. «Боже мой!» — сказала она. «Ты действительно сестра Али?» «Что? Откуда это?» — слабо начал Мунтадир. Зейнаб выглядела слегка взволнованно. «Она учила меня» объяснила она, кивнув о кисе. Воительница уже выбирала клинки, не обращая внимания на реакцию Нари и Монтадира. Гизерийка ее возраста должна владеть, по крайней мере, тремя видами оружия. Я восполняю ужасный пробел в ее образовании. Она вложила меч и арбалет в руки Зейнаб и прищелкнула языком. «Перестань дрожать, сестра, ты справишься». Нари покачала головой, а затем посмотрела на сундук, хорошо зная свои возможности — Она быстро вытащила пару маленьких кинжалов, которые напоминали ей что-то, что она могла использовать, чтобы срезать кошельки в Каире. На мгновение она с тоской подумала о клинке Дары в своей комнате. «Жаль, что я не взяла у него еще несколько уроков метания ножей», — подумала она. Не говоря уже о том, что легендарный Овшин, вероятно, был бы лучшим партнером в дворце, в осаде, чем ее явно пугливый муж. Она глубоко вздохнула. «Что-нибудь еще?» Зейнаб покачала головой. «Мы поднимем тревогу в квартале Гизири, а затем отправимся в цитадель, чтобы предупредить Али. Он может привести королевскую гвардию обратно. Предупреди всех Гизири, которых увидишь во дворце, и скажи им сделать то же самое». Нари сглотнула. «Может пройти несколько часов, прежде чем Али вернется с охранником. До тех пор они с Мунтадиром будут предоставлены сами себе. Один бог знает, что это значит». «У тебя получится», — сказала Зейнаб. «Должно». Она обняла брата. «Сражайся, Диру. Скорбеть будем потом, но прямо сейчас ты наш король и Девабад на первом месте». Ее голос стал напористее. «Я вернусь с твоим Каидом». Монтадир отрывисто кивнул. «Всевышний в помощь». Он взглянул на Акису. «Пожалуйста, береги мою сестру». Он кивнул в сторону павильона. Видите лестницу, по которой мы пришли? Рядом есть проход, который ведет к конюшням. Зейнапа и Акиса быстро ушли. Ты готов? Спросила Нари, когда они с Монтадиром остались одни. Он засмеялся, пристегивая к поясу зловещего вида меч. ни в малейшей степени. А ты? Боже, нет. Нари схватила другой, острый как игла, кинжал и сунула его в рукав. Пойдем на смерть.